На следующее утро, ровно в десять часов, Фергюсон вошел к нам в комнату. Я помнил его высоким поджарым, руки и ноги как на шарнирах, и поразительное проворство, не раз помогавшее ему обставлять коллеги с команды противника. Да, грустно встретить жалкое подобие того, кто когда-то был великолепным спортсменом, которого ты знавал в расцвете сил. Могучее, крепко сбитое тело как будто усохло. Льняные волосы поредели, плечи сутулись. Боюсь, я своим видом вызывал в нем те же чувства. «Рад вас видеть, Ватсон!» — сказал он. Голос у него остался прежний, густой и добродушный. Вы не совсем похожи на того молодца, которого я перебросил за канат прямо в публику в Старом Оленьем парке. Примечание. Старый Олений парк. Спортивный клуб в Ричмонде около Лондона. Думаю, что и я порядком изменился. Но меня состарили последние несколько дней. Из телеграммы я понял, мистер Холмс, что мне нечего оправдываться, будто я выступаю от имени другого лица. Всегда лучше действовать напрямик, заметил Холмс. Согласен, но поймите, каково это говорить такие вещи о своей жене, о женщине, которой долг твой велит оказывать помощи покровительства. Что мне предпринять? «Ну неужели отправиться в полицию и все им выложить? Ведь дети нуждаются в защите». «Что же это с ней такое, мистер Холмс? Безумие? Или это у нее в крови? Сталкивались ли вы с подобными случаями? Ну, ради всего святого, подайте совет. Я просто голову потерял». «Вполне вас понимаю, мистер Фергюсон». А теперь садитесь, возьмите себя в руки и ясно отвечайте на мои вопросы. Могу вас заверить, что я далек от того, чтобы терять голову, и очень надеюсь, что мы найдем способ разрешить ваши трудности. Прежде всего, скажите, какие меры вы приняли? Ваша жена все еще имеет доступ к детям? Между нами произошла ужасная сцена. Поймите, жена моя — человек добрый, сердечный, на свете не сыщешь более любящей, преданной жены. Для нее было тяжелым ударом, когда я раскрыл ее страшную невероятную тайну. Она даже ничего не пожелала сказать, ни слова не ответила мне на мои упреки. Только глядит, и в глазах дикое отчаяние. Потом бросилась к себе в комнату и заперлась, и с тех пор... Отказывается меня видеть. У нас есть горничная по имени Долорес. Служила у нее еще до нашего брака. Скорее подруга, чем служанка. Она и носит жене еду. Значит, ребенку не грозит опасность? Миссис Мейсон кормилица, поклялась, что не оставит его без надзора ни днем, ни ночью. Я ей полностью доверяю. Я больше тревожусь за Джека». Я вам писал, что на него дважды было совершено настоящее нападение. Однако никаких увечий не нанесено? Нет. Но ударила она его очень сильно. Поступок вдвойне жестокий. Ведь мальчик — жалкий несчастный калека. Обострившиеся черты лица Фергюсона как будто стали мягче, едва он заговорил о старшем сыне. Казалось бы, несчастье этого ребенка должно смягчить сердце любого. Джек в детстве упал и повредил себе позвоночник, но сердце у мальчика просто золотое. Холмс взял письмо Фергюсона и стал его перечитывать. «Кроме тех, кого вы назвали, кто еще живет с вами в доме?» «Две служанки». Они у нас недавно. В доме еще ночует конюх Майкл. Остальные это жена, я, старший мой сын Джек, потом малыш, горничная Долорес и кормилица миссис Мейсон. Больше никого.